Глава 6. Событие шестнадцатое. «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Василий Дмитриевич Звягинцев. Подготовкой к обороне Соловецкого монастыря архангельский губернатор-вице-адмирал Роман Бойль не так, чтобы уж совсем пренебрег, но отнесся к ней спустя рукава, не посчитал это значимым. Эта подготовка свелась к его указу – из орудий, которые останутся свободными после вооружения города Архангельска и Новодвинской крепости, отделить для защиты Соловецкого монастыря несколько орудий малого калибра. Так мало того, монастырская братья должна была перевести эти орудия на остров своим транспортом. Не лучше было с орудиями и имеющимися у самого монастыря. Адмирал Бойль выделил монастырю в результате всего 8 шестифунтовых пушек, а собственный арсенал состоял из двух десятков старинных орудий, но из них только две трехфунтовые пушки оказались пригодными к обороне монастыря. Остальные либо рассыпались при удалении с них ржавчины, либо рвались на части при пробных выстрелах. С другим оружием тоже беда. Имевшиеся в подвалах монастыря копья, секиры и бердыши к этому времени представляли собой разве что ценность для коллекции истовых антикваров, а все старинные ружья оказались непригодными к стрельбе. А если бы и были в избытке пушки и ружья, то стрелять в ворога все одно было толком и некому. В монастыре имелось 53 инвалида, так в то время называли солдат негодных к строевой службе. Калеками они не были, но это были в основном больные, получившие увечья или тяжелые ранения ветераны. Инвалидная команда на Соловецких островах охраняла арестантов, отбывавших срок заключения в монастырской тюрьме. Командовал ею прапорщик Николай Никанович. Совсем не инвалид, но в юнош безусый. Все же не будем переть против правды. Кроме шести пушек, вице-адмирал Бойль еще и людей прислал. Двух. Вместе с пушками из Новодвинской крепости отправили инженерного офицера Бугаевского, который сразу занялся обустройством артиллерийской батареи, и фейерверкера или артиллерийского унтерофицера офицера Вицентия Друшлевского. Этот тоже почти инвалид принял на себя командование батареи и стал обучать стрельбе из пушек солдат инвалидной команды. Привезенные пушки разместили на обращенной к морю западной стене монастыря а две монастырские пушки-маломерки расположили прямо на берегу, спрятав в кустах. Имелись и еще резервы у защитников монастыря. В наличии имелось около 200 монахов и монастырских послушников. Не все еще, на островах проживало около 370 поселенцев. И опять не все, на острове находились несколько десятков арестантов. Архимандрит Александр, настоятель монастыря, Под свою личную ответственность освободил 20 арестантов, тех, кто пожелал сражаться с врагом, вручил им оружие и включил в состав инвалидные команды. И опять не все. Один из паломников, 60-летний отставной чиновник Петр Соколов, будучи неплохо знаком с фортификацией, занялся приведением в порядок монастырских укреплений вместе с инженером Бугаевским. А давно вышедшие в отставку унтер-офицер лейб-гвардии Николай Крылов и гренадер Петр Сергеев попросили прапорщика Никоновича зачислить их на вторичную службу. Обязанности коменданта и начальника гарнизона возложил сам на себя настоятель Соловецкого монастыря Архимандрит Александр. В молодости ему довелось быть полковым священником и потому кое-какое понятие о военном деле он имел. 18 июля 1854 года к островам подошли английские 26 пушечный винтовой фрегат Эвридика и парохода фрегат «Один», имеющий на борту 16 пушек. Командор Фредерик Сеймур решил предложить защитникам монастыря сдаться. По его указанию на фок-мачте «Эвредики» подняли флажный сигнал, означавший по морскому своду приглашение противника к переговорам. Наивный английский юноша. На Соловках не было ни одного моряка. Некому было разбирать флажковую азбуку. Командор ждал, пождал, да и решил подкрепить визуальные сигналы звуковыми. С борта Евредики произвели три предупредительных выстрела. На что надеялись? Архимандритом Александром это было воспринято как начало боя. Замаскированная на берегу батарея из двух старых монастырских пушек, руководимая унтерофицером офицером Вицентием Друшлевским, тут же дала ответный залп. И отнюдь не холостыми. Ядрышками каменными пальнула. Англичане ответили всем бортом, но с огромным перелетом. Ядра ударились в ров перед стенами монастыря. Размещенные на крепостной стене орудия тоже окутались дымами, но достать до кораблей не могли. А прибрежные пушки времен Иоанна Васильевича произвели еще несколько залпов, и одно из маленьких ядрышек, пробив фальшборт фрегата, попало в приготовленные на палубе картузы с порохом. Произошел взрыв. 32-фунтовое орудие, проделав огромную дыру в фальшборте, свалилось в воду, а ядро пролетело дальше и убило рулевого на мостике. Наевредики бросили стрелять и ломанулись прочь от берега. Его примеру последовал и Один. На этом в первый день боевые действия закончились. Бой закончился, а всякие хорошие новости нет. «Ваше высокопреподобие, там два баркаса с людишками со стороны Святаго озера прибыли», щелкнул каблуками сапог унтер-офицер лебегвардии Николай Крылов. «Вороги?» – вскинулся задремавший после бессонной ночи прямо на троне архимандрит Александр. «Не, наши, ваше высокопреподобие, детишки безусые, и с ними два офицера. Одеты больно странно». «Ну что ж, пойдем глянем, что там за люди. Точно не англичане?» «Не, по-нашему говорят, хотя есть среди них и инородцы, киргизцы, видать». На берегу около двух вытащенных наполовину на камне баркасов и правда были совсем молодые люди. Не отроки, но усики над губой редко у кого пробиваться начали. И, как и говорил унтер-офицер Крылов, имелись среди них инородцы, половина примерно, те самые киргизцы. А еще одежда на них была странной. серо-зеленые длиннополые шинели, такие же, из той же самой материи, картузы с большим козырьком и довольно высокой тульей. В цвет шинели и картузов были и штаны, заправленные в короткие со шнуровкой сапожки. На плече у всех висел штуцер явно не русской выделки. Не видал таких до этого архимандрит Александр. Молодежь стояла возле двух громоздких сундуков, вытащенных из баркасов. Чуть в стороне прохаживались у воды два офицера, судя по эполетам, но, что удивительно, в такой же непонятной форме. Один из офицеров, увидев подходящих людей, оправил шинель и четким строевым шагом подошел к отцу Александру. Разрешите представиться ваше высокопреподобие, лейб-гвардии майор в отставке Михаил Юрьевич Лермонтов. Благословите отче!